— сказал Зинатро. И он ставит Грессару условие. Роль Лаки должен сыграть я. Через час Пепе, он же Гуарази, он же Манетти, вылетел в Нью-Йорк. Провожая его, Лаки сказал... Меня обидели те, кого мы провели по горным дорогам Сицилии, Пепе. Меня обидели те люди, которым ты помогал в Лиссабоне и Мадриде. Ударь их. Пусть они знают, что мы не прощаем трусов. Гарантируй Роумену свободу поступка. Будь с ним. Это наше условие. А с нами пусть побудет. Его жена. Нет, босс. Гуарази покачал головой. Роумен умеет применять силовые приемы. Ни его жены, ни семьи Спарка мы не сможем найти. Они на яхте в Европе, а Спарк, я вам говорил о нем, ждет наших людей здесь, в Гранд-Отеле. Вы заберете его, пока я не кончу экспедицию, а? Мужчина мало что значит, заметил Лаки. Этот мужчина для Роумана значит многое. Он поднял свои грустные и сине-черные глаза на Лаки. Он для него значит тоже, что для вас Бен Зигель. Через два часа после вылета В Гуаразе позвонили из Лос-Анджелеса. Жена Зигеля, захлебываясь плачем, прокричала. «Лаки, Лаки, Лаки, брат мой, только что убили Бена. Его больше нет, его убили, Лаки!» Лаки Лучану обнял Зинатру, погладил его по затылку и тихо сказал... обязан лететь на похороны моего брата. Поцелуй его в лоб, Фрэнки Бой, и положи в ноги венок, и пусть там будет написано «Твоя жена и твои дети, незабвенный Бен. Это моя сестра и мои племянники». И пусть это увидят Костелло и Адонис. Пусть это увидят все. Штирлиц. Сенат Соединенных Штатов Америки. Трумэн. 1947.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 Поэтому еще из Буэнос-Айреса, сделав два звонка в Голливуд и Нью-Йорк, получив на центральной почте два пакета из Мюнхена, отправитель фирма «Медеция» и «Фармакология» более всего боялся, что еще не дошли. Связь с Германией была из рук вон плохой.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 где кишмяки шали немцы, а среди них наверняка есть те, которые прекрасно знают объект поиска в лицо. Но ему было необходимо, прежде чем оказаться в вилле Фенераль Бельграно, задержаться в Кордове, поскольку именно там заканчивала свой визит по стране представительная делегация General Electric во главе с профессором Паттерсоном.